В пятницу интернатовцев отпускали домой, кроме самых дальних. За кем-то пришли родственники, за кем-то приехали на машине. Агату поджидал охранник. Сегодня она вредничала, то ускоряла, то замедляла шаг, надолго застревала у витрин, терялась в толпе, хлынувшей из дверей метро. Охранник неизменно оказывался шагах в пяти позади, точно держал ее на незримом поводке, ни дальше, ни ближе. Агата начала задумываться, не потеряться ли ей всерьез, но тут уже добралась до дома. «До свидания», — громко сказала Агата в воздух перед тем, как зайти в подъезд. Кто-то из прохожих недоуменно оглянулся. Охранник отсутствующий смотрел мимо, наверное, она надоела ему до чертиков. Дома ждали пироги и бабушка. Каждый раз в пятницу Агата вспоминала, как она по ней скучает. По ней и по дому. Здесь были старые вещи и мебель, но все равно чего-то не хватало. Может, детство? А может, свободы? Пока Агата держала отчет за неделю, бабушка накрывала на стол, да так, будто внучка прибыла с голодного края. Еще и приговаривала «Ешь, ешь! Знаем мы эти ваши интернаты!» Баб уже в который раз предложила Агата «Но можно я буду жить дома?» Буду ходить в школу, как раньше. Тут же всего несколько остановок. Да и вообще ты ведь можешь сама меня обучать». И бабушка в который раз отвечала, что правила придумывает не она, а обучать никого не способна в силу возраста и состояния здоровья. А вообще-то, Агатка, зажралась, потому что попасть в столичный маг-интернат может далеко не каждый. «Как будто я туда просилась», — пробормотала Агата. Бабушка не услышала или сделала вид. Вообще, она сегодня была какой-то рассеянной, то и дело поглядывала то на часы, то в зеркало. Наконец, внучка обратила внимание на ее парадную одежду. «Бабушка, ты такая нарядная! Гости придут!» «По правде говоря, мы с Генрихом Иванычем собрались сегодня в театр». Агата замерла с непрожеванным куском во рту. — Генрихом? — Это с каким? — Шрюдером? — Да. Разве я не говорила, что он иногда заходит? Мы с ним несколько раз гуляли по вечерам. Мне надо больше двигаться, ты же знаешь. Гетта поспешно проглотила кусок, с любопытством уставилась на тщательно подкрашивающую губы бабушку. — Баб, во что, Роман? — Чешуистая чушь, — тот же отрезала Лидия. Щеки ее порозовели. В нашем-то возрасте мы просто гуляем, вспоминаем молодость. Агата поднесла к губам чашку, чтобы не улыбаться. Сказала молоку. Вообще-то он ничего еще. Мужчина видный. Правда, оживилась бабушка. Ну не обижайся, посиди сегодня дома одна. Спектакль не очень длинный, постараюсь прийти поскорее. Я взяла в прокате твои любимые фильмы, они на телевизоре в холодильнике мороженое и тортик да я скоро уже лопну агата похлопала себя по набитому животу я ж сколько хочется в твоем возрасте вредные нет необходимости соблюдать всякие дурацкие диеты сказала бабушка россияна точно прислушиваясь к чему то да да генрих уже спускаюсь агата вздохнула Теперь не было причины скрывать, что бабушка волшебница, и она иногда просто пугала. Агата поплелась в прихожую следом, наблюдая, как Лидия обувается. Вспомнила «А, сегодня Келдыш заходил». Бабушка медленно выпрямилась. Уже не первый раз Агате казалось, что она вся напрягается при упоминании о Келдыше. Так и не простила, что он без спросу водил Агату к слухачу? Даже красиво уложенные волосы ее сейчас как будто встопорщились. «Келдыш? Зачем? Что ему было нужно?» Агата пожала плечами и засунула руки под мышки. «Да ничего. Мимо проходил или проезжал?» Спросил, как дела. «Баб, у него такая красивая подруга?» «Волосы улеглись обратно». Бабушка кивнула. «Конечно». Он же взрослый интересный мужчина. Именно такая подруга у него и должна быть. Да еще наверняка и не одна. Запри при никому не открывай, не посмотрев в глазок. «Ну, баб, тут тебя не Светлогорск. Знаешь, какая в столице преступность? Не засеживайся, допоздна, не жди, захочешь спать — ложись. Ты должна хорошенько отдохнуть. Вон какая бледненькая». «Бабушка, тебя уже кавалер заждался», — перебила Агата. Бабушка встрепенулась, вспомнив. «Ну, пока. Счастливо повеселиться». Едва закрылась дверь, Агата бросилась к кухонному окну. Шрюдер встретил Лидию у подъезда, галантно предложил локоть для опоры. Пожилая парочка неторопливо двинулась вдоль по улочке. А они хорошо смотрятся. Бабушка, не глядя на окна, погрозила пальцем в воздухе. Агата отпрянула за занавеску и захихикала. «Да ладно, сама, что ли, не подглядывала за Агатой и с Опустила штору и задумалась. Вот так вот. Вот в Светлогорске с какой-нибудь новой девочкой бабушка вон в театр со Шрюдером отправилась, Келдыш со своей и наверняка не одной. А она, Агата, как всегда дома сидит. Ну и чем эта столичная жизнь интереснее провинциальной? А ведь одноклассники ей наверняка завидуют. В какой-то момент Келдыш обнаружил себя сидящим на кровати, руки вскинуты в привычном жесте защиты боя. Сквозь занавеску окна просвечивал большой темный силуэт. Длинные когти вновь со скрежетом пробороздили стекло, оставляя глубокие царапины. Келдыш вздохнул. Опустил руки и с мрачным «Я тебя когда-нибудь убью» открыл окно. В спальню ворвался смешанный с туманом ночной воздух и человек. Вернее, стал человеком, когда поднялся с пола. «Доброй ночи, Игорек!» «Кому добрый?» — буркнул тот, надевая халат. «А кто, между прочим, крепко спал?» И побрел, спотыкаясь и ворча вниз по лестнице. Приятель одним длинным прыжком оказался внизу, опередив хозяина. Когда Келдыш вошел в кухню, Борис уже изучал содержимое его холодильника. «Не стесняйся, будь как дома», — язвительно предложил ему Игорь. «Ты еще и есть хочешь? А как же, ночь на дворе? Самообслуживайся тогда». Себе Игорь плеснул коньяку. Наблюдать с просонья за такой ночной трапезой было серьезным испытанием для его истрепанных, как он всегда подчеркивал, нервов. Борис подносил к глазам замороженные продукты, придирчиво изучая этикетки. — Ничего свежего. Мог бы для друга припасти парной телятинки. — Предупреждать надо, — буркнул Игорь, делая хороший глоток. — Что за вечные спецэффекты? Вошел бы как человек через дверь. — Ладно, печенка более-менее, — смилостивился Борис. — Нали мне тоже. — Кровавую мэри? — Коньяк сойдет. Прислонившись задом к столу, Борис глубоко вдохнул запах напитка. Сказал с усмешкой, — Шикуешь, черт! Твое здоровье! — Сам не сдохни! — Что, не выспался? — Когда меня пугают, я нервный. — Ладно, ладно, извини. В следующий раз позвоню а войдешь все равно через окно?» Борис развел большие ладони. «Это как уж масть пойдет». Борис был вампир, а также давний друг Келдыша, и, в общем-то, Игорь был рад ему, просто все никак не мог проснуться. Келдыш демонстративно широко зевнул, наблюдая, как Борис потерянно тыкает пальцем, не желающий размораживаться пакет с печенкой, посоветовал за спиной микроволновка. «Да ну ее! Только вкус портить!» «Давненько тебя не было», — нейтрально сказал Игорь. «У них правило не задавать друг другу лишних вопросов. Но сегодня Борис имел какой-то бледный вид, если такое можно сказать про вампира». «Да», — отозвался тот очень содержательно, потыкал печенку еще, словно понукая, и вдруг взорвался. «Ты что, не можешь колдануть, чтобы эта хрень побыстрее разморозилась?» Так с голоду можно сдохнуть. «Сдохнешь ты как же!» — в тон отозвался Игорь. «От тебя дождешься!» Раздраженно сапанул пальцами, от упаковки пошел пар. Урча, как довольный кот, вампир вспорол ногтем пищевую пленку. Не глядя, достал из ящика ножек с вилкой и принялся за свой поздний ужин или ранний завтрак. Игорь пил и смотрел. Приятель расправился с печенкой, залокировал сверху коньяком и рассеянно похлопал себя по животу. «Извини, тебе ничего не оставил». «Переживу», — великодушно отозвался Келдыш. «Но ты все-таки перегрел», — укорил его Борис. «Сверху почти запеклось». «В следующий раз приглашу специально для тебя мага-кулинара. Чего изволите заказать? Бифштексы с кровью?» «Отстаешь от жизни, Игорек. Теперь таких дорогих гостей, как я, почуют бокалом крови пятой группы». «Это что еще за группа?» «Кровь магов», — сказал Борис. «Вы же претендуете на отличие от других людей? Ваша кровь — нечто особенное, жизнь, смешанная с магией, неповторимый устойчивый вкус». Келдыш сделал хороший глоток, соображая, шутит ли вампир, пугает или говорит правду. «А что, среди вас все еще ходят эти сказочки? Выпьешь кровь мага, получишь всю его силу». «Эти сказочки бессмертны, Игорь. Сколько бы мы ни проводили исследований и не писали статей, они возрождаются снова и снова, особенно среди молодежи». Борис смотрел в темное стекло, точно видел не их слабые отражения, а что-то еще дальше. «Я был в кабуце», — сказал неожиданно. Игорь осторожно поставил бокал на стол. «И?» «Там даже хуже, чем мы с тобой думали. Они умудрились затащить к нам кое-каких чужеродных тварей и вывести искусственных вампиров из испытателей-добровольцев. Помнишь вечный бзик Зимина?» Но это проблема завтрашнего дня. А что сегодняшнего? Снова пауза. Хозяин молча ждал. Я кое-кого привез оттуда. Борис заглянул в свой бокал. У тебя что, коньяк кончился? Нет. Тогда чего не наливаешь? Получив новую порцию, Борис пить не стал. Просто взял бокал в руку и снова уставился в окно. Я обещал ей выбор, а получилось, сначала ее три месяца изучали, потом, когда мы с мясом вырвали ее из лаборатории, упирая на то, что она уже не принадлежит к роду человеческому, а значит, подзаконно кодексу, э, нашему кодексу, ее не приняли мои соплеменники. Видите ли, она не нашей хм, крови, искусственно выведена» и еще она совершенно не умеет управлять своей магией. — Что-то мне это напоминает, — пробормотал Келдыш. Вампир сновал туда-сюда вдоль длинного стола, словно задался целью вызвать головокружение у наблюдавшего за ним хозяина. А потом она исчезла. — Как? — Борис дернул плечом. — Вот так. Взяла и исчезла. Она где-то там, — широким жестом указал на окно, подразумевая ночь столицы. Но я никак не могу напасть на ее след. Игорь молчал. «Я никогда у тебя не просил...» «Говори. Ты не можешь мне помочь по официальным каналам?» Келдыш потер затылок. «Ты же знаешь, я потерял часть своих способностей». «И на работе я на полувылете». Упершись руками о стол напротив, Борис молча ждал. «Ох, да, конечно, я тебе помогу», — буркнул Игорь. «Дай только сообразить, как это лучше сделать». «Это лучше сделать быстро», — негромко сказал Борис. Игорь поднял взгляд, вампир смотрел в стол. Темные круги вокруг темных глаз. «Думаешь...» Она начнет убивать людей? Думаю, я слишком много думаю. Да, для тебя это непривычно, машинально сказал Келдыш. Теперь буду думать я. У порога сидел котенок. Задрав голову, он смотрел на открывшую дверь Агату, приветственно мяукнул во все свое розовое кошачье горло. «Привет», — сказала Агата, слегка растерявшись, — «заходи, раз пришел». Котенок не заставил себя упрашивать, легонько подпрыгнув, преодолел порог и деловито побежал в дом. Агата закрыла дверь и отправилась за задранным хвостом неожиданного визитера. Тот явно направлялся на кухню. Бабушка спустилась из своей спальни как раз когда Агата кормила на столе котенка молоком из блюдца. «О», — сказала, остановившись на пороге, — «это что еще за явление?» Агата пожала плечами, позвонили в дверь, я открыла. «Конечно, опять не спрашивая», — прокомментировала бабушка. «А там вот он. Подбросили, наверное». Бабушка открыла холодильник и покосилась на котенка. Тот дернул в ее сторону большим ухом локатором. «Хорошую скотинку просто так на улицу не выкинут. Гадит, наверное, по всем углам». Котенок поднял мордочку, облизывая замаранные белым усы. Посмотрел укоризненно. «Ты что, хочешь его оставить?» Агата почесывала котенка за ухом, тот благодарно урчал. «А что, у тебя опять появилась аллергия?» — спросила невинно. Бабушка, наконец, достала из холодильника пачку масла и сыр. «Извини», — сказала напряженно, — «я не хотела тебе так долгать». «Пришлось. Ты обиделась?» Сначала да. Агата усадила котенка себе на колени. А потом подумала, «По-моему, вы все большие паникюры». «Ну вот есть у меня магия, правда, дурацкая какая-то. И что тут ужасного?» «Скорее перестраховщики», — рассеянно сказала бабушка. «Но ведь тебя неделями не бывает дома». «Значит, тебе с ним будет веселее». Агата наблюдала, как котенок умывается. Делал он это с большим достоинством и тщательностью. И сам был весь такой черный, ухоженный, блестящий, что напоминало ей кое-кого из знакомых. Она ожидала следующих возражений, но бабушка спросила, «Как ты его назовешь?» «Кыш», — не раздумывая, выпалила Агата. Котенок посмотрел на нее с недоумением и продолжил свой утренний туалет. «Кыш и два портфеля», — сказала почему-то бабушка. Пояснила, «была такая книга в моем детстве». А? Агата подумала и не стала уточнять, что вообще-то «Кыш» сокращенно от «Келдыш». Бабушка бы не оценила.